Генерал-майор танковых войск Потапов, гений внезапного удара, сослуживец Жукова с начала 30-х годов. Летом 1939 года на Холхингое Потапов командовал 21-й танковой бригадой. В ходе боев Жуков оценил способности Потапова и сделал своим заместителем. Для внезапного удара по 6 японской армии Жуков создал Три группы. Главный удар наносила южная группа полковника Потапова, имевшая две дивизии, танковую, мотоброневую бригады и несколько танковых батальонов. История Второй мировой войны, том 2, страница 217. В 1940 году Руков становится командующим Киевским военным округом. Потапова он потребовал под свое командование – и получил формирование четвертого механизированного корпуса во Львовском выступе. Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях. В 1941 году Гитлер бросил против Советского Союза 10 механизированных корпусов. В среднем каждый имел по 340 легких и средних танков. Сталин, по требованию Жукова, формировал 29 механизированных корпусов по 1031 танку в каждом, включая легкие, средние и тяжелые. Не все советские механизированные корпуса были полностью укомплектованы на 22 июня 1941 года. четверт мехкорпус например имел 892 танка даже не укомплектованный советский корпус был мощнее чем два германских вместе взятых из общего числа танков в составе 4 мехкорпуса 4 тринадцать т34 и кв мало говорят коммунисты этого и вправду мало если не сравнивать с германской армией Во всех десяти германских мехкорпусах, как, впрочем, и во всем мире, не было ни одного танка, даже отдаленно, напоминающего Т-34 или КВ. Четвертый мехкорпус Потапова, как и соседний, восьмой, 969 танков, и еще один соседний, пятнадцатый, 733 танка и все остальные мехкорпуса, На учениях отрабатывали только наступательные темы. В феврале 1941 года Жуков получил повышение, а вместе с ним и генерал-майор танковых войск Потапов. Он стал командующим пятой армией. Это у северного основания Львовского выступа. Война началась не так, как планировали Жуков и Потапов. Все пошло прахом. Но германские источники отмечают твердое, энергичное и разумное руководство пятой й армии в первые месяцы войны. Расплачивая за чужие ошибки, Потапов попал в плен. После освобождения из плена, каждого ждал расстрел или тюрьма. Однако для Потапова даже Сталин сделал исключение. Доверил командование все той же пятой й армией. После войны Потапов дошел до генерал-полковника. По моим сведениям, это единственный случай служебного роста сталинского генерала после плена. Генерал-майор Власов попал в поле зрения Жукова только в 1940 году. Но Жуков его поддерживал и возвышал энергично. Власов командовал 99 стрелковой дивизией, которую в короткое время превратил в лучшую из всех трехсот дивизий Красной Армии. В ходе войны 99-я стрелковая дивизия самой первой из всех получила боевой орден, но Власов ею уже не командовал. После того, как Потапов поднялся на пятую армию, Власов занял его место командира 4-го мехкорпуса во Львовском выступе. В ходе войны Власов покажет себя как один из самых талантливых советских командиров. Под Москвой Западным фронтом командовал Жуков, а 20-й армией Западного фронта Власов. Операция 20-й армии на реке Ламе до сих пор изучается как образец ведения внезапного наступления. Правда, при этом имя Власова не упоминается. Полковник Голландин на Холхенголе командовал 57-й стрелковой дивизией. В 1941 году он командовал 17-м стрелковым корпусом на румынской границе. 17-й стрелковый корпус был необычным. Четыре дивизии, это почти как у Хмельницкого, из четырех дивизии три горнострелковых. Корпус готовился к форсированию пограничной реки Пруц и наступлению через Трансильванские Альпы. Полковник Алексеенко... На Хархенголе командовал Северной ударной группой. В 1940 году генерал-майор танковых войск Алексеенко сформировал в Забайкалье 5 механизированный корпус. В начале июня 1941 года началась переброска 5-го мехкорпуса из Забайкалья на Украину. В корпусе Алексеенко было более тысячи танков. 21 июня В район новой дислокации начали пребывать и разгружаться первые эшелоны пятого механизированного корпуса. Сквозь огненные вихри, боевой путь 11 гвардейской армии Великой Отечественной войне. Страница 13. Корпусу, как многим другим корпусам и армиям, круто не повезло. Первые эшелоны уже разгрузились, но Гитлер напал, характер войны изменился. Изменились и планы. Остальные эшелоны повернули в Беларусь. Корпус был разорван на части. В пути эшелоны с танками были подвержены бомбардировкам и понесли потери еще доступления в бой. Эшелоны корпус разгружались в разных местах и вступали в бой разрозненно. Полковник мишулин на Холхенголе командовал 8-й мотоброневой бригадой. В 1941 году он сформировал 57-ю отдельную танковую дивизию в Забайкалье. В дивизии более 370 танков. В начале июня 1941 года 57-я танковая дивизия Мишулина тайно перебрасывалась из Забайкалья на Украину. Ее судьба похожа на судьбу пятого го корпуса хотя дивизия Мишулина и не входила в его состав. Майор Сидюнинский на Холкинголе командовал 24-м мотострелковым полком 36-й мотострелковой дивизии. В апреле 1941 года полковник Сидюнинский прибыл на германскую границу и принял под командование 15-й стрелковый корпус, 5 армии Потапова. 15 корпус, как и вся пятая армия, был придвинут к границе Федюнинский, полковник, но в его подчинении заместители командира корпуса генералы, например, начальник штаба генерал-майор Рогозный, и командиры дивизии 15 корпуса генерал майоры Шерстюк, Алябушев. Полковник Федюнинский командует генералами неспроста, Жуков знает, что Федюнинский неотразим во внезапном ударе. Это главное, и потому Федюнинскому доверен корпус, а звезды догонят. Они его догнали, он станет генералом армии. Полковой комиссар Никишев на Холхенголе был политкомиссаром у Жукова. В июне 1941 года в 5-й армии у Потапова. Люди Жукова собраны вместе. Но нанести внезапный удар Гитлер им не позволил. Генерал армии Сидюнинский вспоминает, как в первые дни войны собрались вместе ветераны Холхенгола, Потапов, Никишев, и он сам. Потапов огорчен, что пришлось поменяться ролями с противником. Не мы, а он нанес внезапный удар. Удачно мы тогда провели удары по флангам. Заметил генерал Потапов и, вздохнув, добавил, «Сейчас так не получается». Поднятые по тревоге. Москва. Военных сдат. 1964 год. Страница, 38-я. Возразят, что каждый генерал, поднимаясь вверх, тянет за собой команду, чтобы расставить своих на ключевых постах и укрепить власть людьми, которые ему обязаны лично. Это так, но Жуков – начальник генерального штаба. Он поднимает на высокие посты не лиза блюдов, а людей, отличившихся во внезапном нападении, знающих, как внезапные удары готовятся и осуществляются. И расставляет Жуков этих людей не по московским кабинетам и не по огромной стране, а всех, во Львовском выступе или на румынской границе. Жуковская команда, кавалеристы в подавляющем большинстве, как и он сам, командир кавалерийского склада, внезапность, решительность, наступательный порыв, обходы и охваты, не позиционная, а маневренная война. Советских командиров 1941 года критикуют. Но мало кто вспоминает о том, что до 1941 года и после те же люди были храбрыми, понятливыми, предусмотрительными, решительными, коварными, а в 1941 году на всех снизошло затмение. Нужно сказать, что в направлении румынских границ тайно двигались совсем не только жуковцы, Так мы знаем сюда же генерал-лейтенант Конев выдвигал 19-ю армию, а генерал-майор Малиновский 48-й стрелковый корпус. На мой взгляд, если Жуков, Рокоссовский, Конев, Крылов, Потапов, Малиновский собрались вместе и все против Румынии, то это серьезно. Генерал-лейтенант Власов, попавший в плен, В 1942 году на допросе показал, что концентрация войск в районе Львова указывает на то, что удар против Румынии намечался в направлении нефтяных источников. Власов настаивал, что Сталин готовил нападение на Германию и Румынию, что подготовка Красной Армии была ориентирована исключительно на наступление. А оборонительная операция не готовилась и даже не предусматривалась. Протокол допроса от 8 августа 1942 года. «Красная звезда» 27 октября 1992 года объявила, что Власов выслуживался перед Гитлером, хотел угодить и потому повторял выдумки пропаганды Геббельса. Такими показаниями, мол, Он полностью раскрыл свое истинное лицо. А теперь глянем, что годом раньше писал в той же «Красной звезде» заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Гореев. «Направление сосредоточения основных усилий советским командованием выбиралось не в интересах стратегической обороны». Такая операция просто не предусматривалась и не планировалась, а применительно совсем к другим способам действий. Главный удар на юго-западе пролегал на более выгодной местности, отрезал Германию от основных союзников, нефти, выводил наши войска во фланг и тыл главной группировки противника 27 июля 1991 года. Сравним мнение двух генералов они говорят об одном никакой подготовки к обороне только наступление причем наступление на юго западном направлении то есть из львовского выступа с целью отрезать от германии нефть и основных союзников если андрей андреевич власов такими показаниями хотел выслужиться перед гитлером то перед кем хотел выслужиться генерал армии Гореев. Если допустить, что Власов просто повторял выдумки Геббельса, то и газету «Красная звезда» надо объявить рупором фашистской пропаганды. Высказывание Гореева публиковалось в Советском Союзе в Центральном органе Министерства обороны и не вызвали протестов ни военных историков, ни начальника генерального штаба, ни министра обороны, ни самого президента. А не протестовал никто, потому что генерал армии Гореев сказал правду, точно как и генерал-лейтенант Власов, если кто-то самостоятельно на карте расставит советские армии вторжения, механизированные и десантные корпуса, аэродромы, штабы и жуковских генералов, то вынужден будет признать даже без свидетельств Власова и Регореева. Готовилась наступательная операция удивительной красоты.